то так же о них не думайте, а старайтесь думать об удовольствиях, о чем-нибудь веселом и гривом. — А об чем же это веселом и гривом думать? — спрашивала Нелли. Доктор немедленно становился в тупик. — Ну, там, об какой-нибудь невинной игре, приличной вашему возрасту, или там, ну, что-нибудь эткое. — Я не хочу играть. — Я не люблю играть, — говорила Нелли. — А вот я люблю лучше новые платья. «Новые платья? Хм, но это уж не так хорошо. Надо во всем удовольствоваться скромной долей в жизни. А, впрочем, пожалуй, можно любить и новые платья. А вы много мне сошьете платьев, когда я за вас замуж выйду?» «Какая идея!» — говорил доктор и уж невольно хмурился. Нелли, Плутовски улыбалась и даже раз, забывшись с улыбкой, взглянула и на меня. «А, впрочем, я вам сошью платья».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 Ведь уговариваете же вы идти, жить к ее отцу, а я не хочу идти, у нее есть служанка.